Но положение императора открывало более широкое поле деятельности для его добродетелей. Нума мог только удерживать жителей нескольких деревень от взаимного грабежа земных продуктов, тогда как Антонин поддерживал порядок и спокойствие в большей части земного шара. Его царствование отличается тем редким достоинством, что доставляет очень мало материалов для истории, которое в сущности немногим отличается от списка преступлений, безрассудств и бедствий человеческого рода. В частной жизни он был приветлив и добр. Его врожденное простодушие было чуждо чванства или притворства. Он с умеренностью пользовался выгодами своего положения и невинными общественными удовольствиями, а его сердечное добродушие отражалось в приятном спокойствии его характера. Достоинства Марка Аврелия Антонина казались более суровыми и более выработанными. Они были плодом бесед с учеными, усидчивого труда и ночей, проведенных в занятиях. Когда ему было двенадцать лет, он принял суровую систему стойков и научился у них подчинять тело уму, а страсти рассудку. Он научился у них считать добродетель за единственное благо, порог за единственное зло а все внешние предметы за нечто совершенно безразличное. Его размышления, написанные среди шумной лагерной жизни, дошли до нас. Он даже снисходил до того, что давал уроки философии с такой публичностью, которая едва ли совместима со скромностью мудреца и с достоинством императора». Но вся его жизнь была самым благородным комментарием принципов Зенона. Он был строг к самому себе, снисходителен к чужим недостаткам, справедлив и благосклонен ко всем». Он сожалел о том, что Авдий Кассий, возбудивший восстание в Сирии, окончил свою жизнь самоубийством и тем лишил его удовольствия превратить недруга в друга. А искренность этого сожаления он доказал тем, что старался смягчить строгие меры Сената касательно приверженцев бунтовщика. Он ненавидел войну считая ее бедствием для человечества, но когда необходимость справедливой обороны заставила его взяться за оружие, он без колебаний подверг себя опасностям восьми зимних кампаний на холодных берегах Дуная, которые, в конце концов, оказались гибельными для его слабого сложения». Признательное потомство всегда чтило его память, и более чем через сто лет после его смерти еще многие хранили его изображение вместе с изображениями своих домашних богов. Если бы у кого-нибудь спросили... В течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен бы был без всяких колебаний назвать тот период, который протек от смерти Домициана до восшествия на престол Комода. Римская империя – На всем своем громадном пространстве управлялась абсолютной властью, руководительницами которой были добродетель и мудрость. Армии Сдерживались твердую и вместе с тем мягкой рукой четырех следовавших один за другим императоров, которые внушали невольное уважение и своим характером, и своим авторитетом, формы гражданского управления, Тщательно охранялись и Нервой, и Трояном, и Адрианом, и Антонинами, которые наслаждались внешним видом свободы и находили удовольствие в том, что выдавали себя за ответственных представителей закона. Такие государи были бы достойны чести сделаться восстановителями республики, если бы римляне того времени были способны пользоваться разумной свободой. За свои труды, постоянно сопровождавшиеся успехом, эти монархи были с избытком вознаграждены и тем, что могли честно гордиться своими заслугами, и тем, что могли с наслаждением созерцать то общее благоденствие, которое было делом их собственных рук. Однако... Одно основательное и грустное размышление отравляло для них самые благородные из человеческих наслаждений. Им не раз приходилось задумываться над непрочностью того благополучия, которое зависит от характера только одного человека. Может быть, уже приближался тот гибельный момент, когда какой-нибудь распутный юноша или какой-нибудь завистливый тиран употребит на дело разрушения ту абсолютную власть, которой они пользовались для блага народа. Узда, которую налагали сенат и законы, была воображаемая. Она могла выставлять в более ярком свете добродетелей императоров – но не могла сдерживать их порочных наклонностей. Военная сила была слепым и непреодолимым орудием угнетения, а испорченность римских нравов всегда доставила бы льстецов, готовых одобрять, и приближенных, готовых удовлетворять жадность, злостолюбие или жестокосердие властелина». Эти мрачные опасения находили для себя оправдания в прошлом опыте римлян. Летописи империи представляют нам такие яркие и разнообразные черты человеческого характера, каких мы напрасно стали бы искать в сложных и неопределенных характерах, с которыми знакомит нас новейшая история». В поведении римских императоров мы усматриваем самые крайние границы порока и добродетели, самые высшие совершенства и самую низкую испорченность нашей расы. Золотому веку Трояна и Антонинов предшествовал Железный век. Едва ли стоит труда перечислять недостойных преемников Августа, Они спаслись от забвения только благодаря своим неслыханным порокам и благодаря великолепию той арены, на которой они действовали. Мрачный и неумолимый Тиберий, свирепый Каллигула, слабоумный Клавдий, развратный и жестокий Нерон, зверский Вителий И бесчеловечный трус демициан все они покрыты вечным позором в течение 80 лет За исключением только короткого и нерешительного перерыва в царствовании Веспасиана, Рим томился под непрерывной тиранией, истреблявшей древние республиканские фамилии и преследовавшей почти все добродетели и все таланты, какие только проявлялись в этот несчастный период. Под управлением этих чудовищ крабской зависимости римлян Присоединялись два особых обстоятельства, благодаря которым их положение было более ужасно, чем положение жертв в тирании в каком-либо другом веке или в какой-либо другой стране, а именно воспоминания о прежней свободе и обширность завоеваний. Отсюда проистекали, первое, чрезвычайная чувствительность угнетенных людей. И второе — невозможность спастись от преследований угнетателя».